Эпилог. Спустя 3 года. Надя стояла посреди Пьяцца де Чинквиченто в Риме, вдыхая жаркий воздух итальянской столицы. Последний раз она была здесь чуть более 3 лет назад. Тогда Рим покорил её, как и увиденная ею Италия в целом. То ли она новоображала себе, то ли действительно сказывалась капля итальянской крови, что текла по её венам. Но здесь Она чувствовала себя как-то особенно. Казалось, будто она снова вернулась домой. 3 года она мечтала вернуться назад, и вот наконец-то была снова здесь. Пока Надя стояла зажмурив глаза, не веря собственному счастью, на неё налетела какая-то итальянка. Почти сбив девушку с ног, она разразилась потоком итальянских ругательств, будто это Надя врезалась в неё, а не наоборот. Девушка бросилась помогать всё ещё ругавшейся женщине собирать рассыпавшееся содержимое её сумочки. Туристка Спросила Анна Надю, принимая у неё из рук бумаги, которые та аккуратно собрала в стопочку. Не совсем, ответила Надя. Говоришь по-итальянски? удивилась женщина. Говорю. Извини, что наорала на тебя, думала, ты не понимаешь, улыбнулась женщина. Ей было слегка за 40, очень красивая итальянка, высокая, с гривой тёмных волос, стройная, но не худая, а с великолепными формами, наверняка привлекавшими взгляды множества мужчин. Те рёшь только до тех, кто не понимает итальянского? улыбнулась Надя. Женщина громко рассмеялась. Они наконец-то собрали всё, что вывалилось у женщины из сумки, и теперь стояли друг напротив друга. Ты мне нравишься. Меня зовут Лючие Донати. А я Надя. Русская. Да. Как насчёт того, чтобы выпить по чашечке кофе? Я думала, ты спешишь. Ты же не слась как ураган, улыбнулась Надя. Да, бежала на автобус, но уже опоздала. сказала Люция, взглянув на часы. Извини, что стояла на твоём пути. Да нет, я всё равно бы опоздала. Пойдём. Только давай зайдём на вокзал, я сначала куплю билет на следующий автобус. Мне тоже надо купить билет, улыбнулась Надя. Так ты уезжаешь из Рима? Да, у меня есть дела в другом месте. Куда ты едешь? Сначала в Пескару. Ты шутишь? И я туда же. Значит, не зря ты меня сбила с ног. Это фортуна. Вскликнула Лучия: "Увлекай за собой Надю. Вообще-то это ты в меня врезалась. Неважно, неважно, это судьба". Через 20 минут билеты были куплены, и женщины разместились под одним из кафе, заказав по чашечке эспрессо. До отправления их автобуса оставался ещё целый час. "Рассказывай, что ты делаешь в Италии, если не туристка? И откуда ты так хорошо знаешь итальянский?" И Надя рассказала про дедушку и бабушку, про бабушкины итальянские корни, и то, что она в последние годы пыталась найти информацию о родственниках, которые наверняка остались у неё в Италии. О том, что пару лет назад, копаясь в старинных бумагах, хранившихся на их даче с незапамятных времён, она каким-то чудом нашла письмо своей итальянской прапрабабки, из которого следовало, что та была родом из некоей деревушки под названием Конти. о том, что после долгих изысканий им удалось установить местонахождение этого богом забытого места, но разродившаяся в мире эпидемия коронавируса помешала Ольге Петровне и Наде тут же отправиться в Италию, чтобы продолжить поиски на месте. К сожалению, пандемия в первую же волну унесла сначала Олег Васильевич, а затем и Ольгу Петровну, которая ушла вслед за мужем в считанные дни. Ольга Петровна чувствовала, что ей оставалось жить недолго, а потому перед самой смертью призналась Наде. Я прожила хорошую жизнь, дочка, и никогда ни о чём не жалела, кроме одного. Я обещала Олегу Васильевичу никогда не говорить тебе, но его уже нет, и меня скоро не будет, а потому мне хочется рассказать тебе. Бабушка, не надо так, ты поправишься, по щекам Наде текли слёзы. Мы обе знаем, что моё время истекло, милая. Улыбнулась бабушка, слегка сжав надин руку. Сел у неё почти не осталось. Не нужно плакать, Натюшка. Я ухожу к нему. Всю жизнь мы не расставались. Вот и смерть не хочет нас разлучать. Ольга Петровна закашлялась, перевела дух, а потом продолжила. Тогда, полтора года назад, когда ты была в Италии, он приезжал к тебе. Кто приезжал? Тот парень Такой красивый и такой несчастный. До сих пор не могу забыть, сколько боли было в его глазах. А о ком ты говоришь, бабушка? Но Надя уже знала ответ. Я запомнила его имя Джейк. Не китайское имя, но сам китаец. И так хорошо говорил по-итальянски. Он искал тебя тогда. Вы с ним разминулись. Он только из дверей, а ты в двери. Фразы Ольги Петровны становились всё более отрывистыми. Ей тяжело было говорить так много. Но она хотела успеть сказать всё. Олег, дедушка тогда заставил меня пообещать, что я тебе ни слова не скажу, но теперь-то можно. Он, то есть Олег Васильевич, сразу догадался, что это из-за него ты из Китая вернулась так скоро, сама не своя. Это всё неважно, бабушка, столько воды утекло. Да нет, важно, детка. Не знаю, что тогда между вами произошло или что он сделал, но то, как он смотрел на нас, сколько в нём было надежды. И как она умерла, когда Олег сказал, что ты больше не вернёшься, что всё кончено. Я видела, как его глаза потухли. До сих пор сердце кровью обливается. Мне кажется, зря Олег тогда не сказал тебе. Зря я его послушала, Надя. Кажется мне, ты очень сильно ошиблась в чём-то. Не надо было сбегать. Все без жизнь сломала и ему тоже. Всё совсем не так. Послушай меня, милая, всё-таки я жизнь прожила. Не знаю, что между вами случилось, но в этом точно не он виноват. Бабушка, откуда тебе знать? Я и не знаю, но чувствую. Неважно. Надо погладила Ольгу Петровну по седым волосам. Всё уже в прошлом. А может и не всё. Обещай мне, если вдруг судьба ещё раз сведёт тебя с ним вместе, то незбежишь. Дашь ему шанс хотя бы высказаться. Бабушка. Надюшка, обещай мне. Хорошо, бабушка, обещаю. Вот так-то лучше. И помни, обещанное на смертном одре нельзя не исполнить. Через час Ольге Петровне не стало. Надя похоронила бабушку, а с ней и разговор о Джейки. Она не хотела думать о нём, просто не могла. А вот сейчас, рассказывая Люцие о том, что привело её в Италию, вспомнила. Вспомнила, но, конечно, не рассказала. Послушай, Надя, поехали со мной. С тобой Мы же и так едем вместе, не поняла Надя. Да нет, я приглашаю тебя к себе в гости. У нас с мужем очаровательная вилла, с одной стороны море, с другой горы. К тому же, я, кажется, знаю место, в которое ты направляешься. Ты имеешь в виду Конти? Да, в наших местах есть поселение с таким названием, и я уверена, что тебе нужно именно оно. Так вот, я думаю, ты отлично проведёшь время у нас, отдохнёшь, насладишься природой. У меня очаровательная восемнадцатилетняя дочь и ещё парочку детишек по младше, рассмеялась Люция. Тебе в твоих поисках обязательно понадобится кто-то из местных. Одной с такой задачей не справится. Я даже не знаю. Решено. Ты остановишься у нас, отдохнёшь, а через пару дней я найду кого-нибудь, кто отправится с тобой в Конти и поможет навести справки о твоей пра-пра-прабабушке. Надя сдалась. Люция ей нравилась. В ней кипел огонь жизни, которого Наде так не хватало последние годы. Когда Надя оказалась в кругу семьи Лючи, она влюбилась в них всех разом. А через 2 дня в их доме, где царили тепло, любовь и веселье, почувствовала себя так, будто наконец-то вернулась домой после долгой разлуки. Лили, сколько можно копаться? раздражённо проворчал Джейк, когда девушка наконец-то появилась в холле отеля. Извини, но я хотела надеть что-нибудь с длинным рукавом, чтобы не сгореть на таком солнце, но никак не могла найти ничего подходящего, улыбнулась девушка Джейку. Не надо было брать столько вещей. Но Джейк, она обиженно надула губы. Ладно, ладно, поехали. Отец ждал их ещё вчера, но Лили так плохо себя чувствовала после долгого перелёта, что им пришлось заночевать в Риме. Прошло почти 3 года с тех пор, как он был в Италии последний раз. В прошлый раз, вернувшись вдоляне из Москвы совершенно опустошённым, он недолго думая сел в самолёт и отправился в Италию, где провёл пару месяцев, наконец-то предав себя и залечив душевные раны. По крайней мере, так ему казалось. Потом разразилась эпидемия, охватившая сначала Китай, а затем и весь мир. Но если Китаю удалось быстро взять под контроль пандемию, то другим странам не удавалось справиться с ней больше 2 лет. Первой под ударом оказалась Италия. На слава Богу, отца, его жену и детей эпидемия миновала. И вот, наконец-то всё вернулось на круги своя. Джейк долго не общался с матерью, вернее, общался редко и сквозь зубы, но постепенно их отношения наладились. Однако работать под её началом он так и не вернулся. Чтобы наладить отношения с сыном, Мэнсин мы полностью отдала ему во владение шанхайский отель, с которого он и начинал свою работу в её бизнесе. Она больше не имела отношения к этому отелю. А он с удовольствием занимался своим детищем. Если они не достигли гармонии в отношениях, то по крайней мере им удалось соблюдать некий нейтралитет. Пару месяцев назад в его жизни снова появилась Лили. Она перебралась жить в Франкхай, они случайно встретились, потом их встречи стали регулярными, а месяц назад Джей кряшил, что, наверное, ему всё-таки пришла пора жениться, а Лили была удобным вариантом. Он не любил её, об этом не могло быть и речи. Он даже ни разу не переспал с ней, отложив эту часть их отношений на потом. В качестве будущей жены девушка вполне могла его устроить. Джейк сделал предложение, и она его приняла. Перед свадьбой он решил познакомить Лили с отцом и его семьёй. Ему было важно, чтобы она понравилась отцу, чтобы он одобрил его выбор. Хотя сейчас, когда Лили постоянно ныла и жаловалась то на усталость, то на неудобные сиденья в поезде, то на жару, То ещё на что-нибудь. Джейк начал сомневаться, сможет ли она завоевать симпатию его итальянской семьи. Чем меньше оставалось до виллы Дальсоль, тем больше он сомневался и в себе. Правильно ли он сделал, решив жениться на Лили? Сама Лили да и Мансинмэй были на седьмом небе от счастья. Но Джейк чувствовал что угодно, но только не счастье. Его ощущения были больше похожи на панику. Но «Ну, наконец-то улыбнулся Ли Сунлинь, заключив Джейка в объятия. Как же я соскучился, сын. А это должно быть Лили? Он открыл объятия и для девушки, но та лишь протянула ему руку. Здравствуйте, господин Ли, очень рада нашей встрече. Да какой я господин, улыбнулся Ли Сунлинь. У нас здесь всё по-простому. Тогда буду звать вас папой, тем более мы с Джейком скоро поженимся, улыбнулась Лили в ответ. Вот и отлично. Проголодались? Очень, ответил Джейк. С утра толком не ели. Отлично. Мы как раз сели ужинать. Из столовой доносились оживлённые голоса и смех. У вас гости? спросил Джейк. Да, к жене приехали гости из Рима. Нам бы умыться с дороги, встряла в разговор Лили. Да-да, конечно. Пойдёмте, покажу вам ваши комнаты. Джейк-то здесь всё знает, улыбнулся он сыну. Но я сам всё покажу, Лили. Приводите себя в порядок и спускайтесь к нам. Минут через 15 Джейк и Лили вошли в столовую. Младшие братья Тони и Тино тут же вскочили с мест и бросились к Джейку. За ним подтянулась десятилетняя Мария, а потом к ним присоединились Лючия и самая старшая из детей, восемнадцатилетняя Клаудия. За всей этой толпой, радостно смеящейся, кричащей, обнимающейся, Джейк сначала даже не заметил, что в столовой присутствует ещё один человек. Но она его узнала сразу и стала белея полотна. Всё, всё, всё. Давайте за стол, скомандовала Люция. Джейк, Лили, знакомьтесь, это Надя. Надя изумлению Джейка не было предела. Джейк Она попыталась побороть панику, поднимающуюся откуда-то из глубины сердца. Так вы знакомы? Люция удивлённо переводила взгляд с одного на другого. были давно в Китае пробормотала Надя. Я же говорила, что это судьба. Именно она совершенно случайно свела нас вместе в Риме. Что ты здесь делаешь? спросил Джейк, наконец-то приходя в себя. Садитесь за стол, сказала Люцие. Сейчас я вам всё расскажу. Лэйсон Ли Лин внимательно взглянул на сына, а потом на Надю. Неужели это та самая девушка, которая бросила Джейка 3 года назад? и из-за которой он приехал к ним в прошлый раз в совершенном раздрае. Может ли такое быть? Люция болтала, эмоционально рассказывая Джейку и Лили о том, как она налетела на Надю посреди площади, как они познакомились и как она, проникнувшись к ней симпатией, почти мгновенно пригласила её к себе. Надя сидела молча, стараясь не смотреть на Джейка и Лили, которая тоже почему-то была очень бледна. Каждый раз, когда Надя поднимала глаза, Она наткнулась на пристальный взгляд Джейка. Лейсон Ли Лин спрашивал сына о его делах, о поездке, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Джейк отвечал невпопад. Надя пыталась реагировать на болтовню окружающих, но с каждой минутой становилось всё сложнее и сложнее. Нет, я так не могу. Простите. Она вскочила с места и выбежала на веранду, а оттуда в сад. Нужно бежать отсюда. Бежать как можно дальше от него, от Италии, от прошлого. Извините. Джейк тоже вскочил, опрокинув стул и бросился вслед за Надей. Он нагнал её уже на дороге, которая уходила лентой вверх по холмам, теряясь в них. Ещё не стемнело, но солнце уже почти закатилось за горизонт, окрашивая ярко-розовым ватные облака. Джейк схватил Надю за руку и развернул к себе. "Куда ты собралась? Всё равно куда лишь бы подальше отсюда. Пешком пойдёшь до Рима". "Хоть бы и пешком тебе какое дело?" Он отпустил её сунуф в руки в карманы джинсов. Надя развернулась, желая уйти, чтобы не видеть его, не знать его больше. Правильно, беги. Это ты умеешь делать лучше всего. В его голосе не было злости, лишь горькая насмешка. Именно этот спокойный тон привёл её в чувство. Надя вспомнила обещание, данное бабушке. Что ж, она не убежит. Она поговорит с ним, скажет всё в первый и последний раз. Надя обернулась к Джейку. Прости. Если бы я знала, что это твой дом, то никогда бы не приняла приглашение Люци. Конечно, сбежала бы ещё раньше, как тогда. Да, сбежала бы, крикнула она. От тебя, от таких, как ты, нужно бежать как можно дальше, на самый край света и даже за него. От таких, как я? А когда-то ты говорила, что любишь меня. Хотя нет, ты просто отлично притворялась. Притворялась? Это я притворялась? Да, ты Я был твоей ошибкой, так кажется, ты сказала своей подруге. Джейк тоже повысил голос, не в силах сдерживать эмоции. Ошибкой, чёрт тебя побери. А я любил тебя, да я готов был умереть за тебя. Но для тебя это была всего лишь ошибка. Любил? Она зло рассмеялась. Боже мой, тебя не тошнит от самого себя. А её ты тоже любил? Как ты себе это представлял? Она же нагая любовница, все счастливы? О чём ты? Опятьл Джейк. О чём я? Не притворяйся, ты прекрасно знаешь о чём я. Ты думал, что я так до конца ничего и не узнаю? На что ты рассчитывал? Что моя учёба закончится, я уеду в Россию, а ты останешься чистеньким? Или ты хотел держать русскую любовницу при китайской жене? Я действительно ничего не понимаю. Какая жена? Лили? Так кажется её зовут. Ты думал, что тебе всё сойдёт с рук? Может быть, я бы и дальше оставалась наивной дурой, но твоя мать меня отлично просветила. Моя мать? Надя вдруг поняла, что Джей, кажется, действительно не имеет представления о чём она говорит. Он был ошарашен, а в глазах читалось всё больше и больше недоумения, или он отличный актёр. Послушай, я не хочу выяснять отношения, всё в прошлом, вздохнула она. Ты счастлив, ты женат, ты дома, А я сейчас же уеду. Ну ж нет. Ты уже уехала один раз, не сказав ни слова. Ты знаешь, почему? Ни черта, я не знаю. Ты мне всю душу вымотала, Надя. Чёрт тебя подери. Ты представить не можешь, через что я прошёл тогда, когда ты уехала вот так навсегда. Я хочу знать всё, и ты никуда не уедешь, пока не объяснишься. А что тут объяснять? Твоя мать пришла ко мне и рассказала правду. Какую ещё правду? А тебе и Лили? Обо мне, и Лили? Хватит. Хватит меня переспрашивать, хватит делать вид, что ничего не понимаешь. Твоя мать всё мне рассказала. Рассказала о том, что ты обручён, собираешься жениться на Лили. Она боялась, что я буду мешать вашему лучезарному браку после свадьбы. И ты, конечно, поверила. А как было не поверить? Она и фотографии принесла, и свидетельство о браке. Фотографии Да, с вашей свадебной фотосессии. Счастливый жених Джейк, очаровательная невеста в шикарных платьях. Никогда не забуду эти платья. Джейк наконец-то понял, в какую ловушку попал он сам и каким образом Надя угодила в те же сети. Он вспомнил, как Лили просила помощи с выбором свадебного платья. Выходит, что всё было подстроено. Неужели его мать способна на такое? А Лили? Пойдём. Он схватил её за руку и потащил в сторону дома. Прекрати, мне больно. Но он не обращал внимания на её крики. Джейк, куда ты меня тащишь? Сейчас мы всё выясним, раз и навсегда. Они вошли в гостиную, где были Люция, отец и Лили. Дети разошлись по комнатам, а здесь царила напряжённая тишина. Джейк был в бешенстве. Джейк Начала была Люция и осеклась, увидев выражение его лица. Он не обратил внимания на Люцию и всё ещё не отпуская Надю руку, встал перед Лили. Расскажи ей, приказал он. Что рассказать? Подняла на него невинные глаза Лили, но в них читался страх. Всё. Что это за свадебная фотосессия была у нас 3 года назад? Что это за свидетельство о браке? Расскажи про своего жениха и про несостоявшуюся свадьбу. Это что? Всё было ложью. Джейк, я не понимаю, о чём ты говоришь, но голос Лили дрогнул. "Не ври мне", рявкнул он. "Рассказывай сейчас же". И Лили рассказала всё: о том, как Мансин Мэй придумала устроить примерку свадебных платьев и позвать Джейка, о том, как девушка-фотограф отлично потрудилась над снимками, что даже слепой поверил бы в излучаемое на них счастье, о фальшивых свидетельствах, о том, как потом ей якобы изменил жених и сорвалась свадьба. Мансин Мэй рассчитывала, что Джейк не останется безучастным к горю Лили, ведь они дружили с детства. Она думала, что сын бросится утешать девушку, а сама Мансин Мэй тем временем избавится от Нади, отправив её в Россию. А тогда уже Лили стала бы утешать Джейка. Ну а потом дело дошло бы и до свадьбы. И дошло бы. Рыдала Лили, Ведь пусть и через 3 года, но это всё-таки решил жениться на мне. Если бы, если бы только она не приехала сюда. Лили бросила полный ненависти взгляд на Надю. Джейк тоже взглянул на Надю. Теперь ты понимаешь, что я ни в чём перед тобой не виноват. Она не сводила с него глаз. Я понимаю, что ты могла поверить в эту ложь, но как ты могла уехать, даже не дав мне шанса всё прояснить? В голосе Джейка было столько боли, что Надя вздрогнула. Господи, какая же она идиотка. Дура. Как она могла поверить его матери и избежать, не сказав ни слова, не выслушав его. Ей нет прощения. Она поняла, что он никогда её не простит. Ли Сунлин и Люция, ставшие невольными свидетелями этого разговора, переглянулись. Я ничего не понимаю, воскликнула Люция. Кто-нибудь объясните мне, что происходит? Так как Лили вела свой рассказ по-китайски, Лючи оказалась единственной, кто не сумел оценить весь масштаб катастрофы. Я всё объясню тебе позже, дорогая, пойдём. Ли Сун Лин попытался увести Лючию из комнаты. Постойте, остановил их Джейк. Па, отвези Лили в ближайший отель. Помоги ей купить билет до Рима. Пусть уезжает. Не надо так, вскрикнула Лили. Я люблю тебя, это всё только ради любви. Любви? И ты хотела вот так построить своё счастье, сделав из меня дурака? Всё это придумала твоя мать. Я я тут ни при чём, рыдала Лили. Ни при чём? Да ты ещё хуже моей матери. Она всё это придумала, а ты пошла у неё на поводу. Джейк, лучше замолчи, Лили, я за себя не ручаюсь. Он обернулся к отцу. Па Убезе её, пока я её не убил. Пойдёмте, Лили, я помогу вам с чемоданами. Когда они были в дверях, Джейк бросил Лили вслед. Можешь передать моей матери, что у неё больше нет сына. Пусть делает со своими миллионами, что ей угодно. Она как-то сожалела, что у неё нет дочери. Пусть у дочери тебя. Вы стоите друг друга. Джейк обернулся к Наде и Люци. А ты Он сощурил глаза, превратившиеся от этого в две узкие щелочки, похожие на лезвие бритвы. А ты иди к себе в комнату и не смей никуда выходить. С тобой я ещё не закончил. Люция. Проследи, чтобы Надя не сбежала. Она у нас мастер исчезать бесследно. А ты куда? спросила Люция. Мне нужно остыть, подумать. Поговорим утром. Он ушёл. Люция, провожай Надю в её комнату, воскликнула Надя, дорогая моя, я знаю, что только что стала свидетелем настоящей драмы, но я ни черта не поняла. Если ты не объяснишь, я с ума сойду от любопытства. Надя горько рассмеялась, а потом расплакалась, рассказав Люцие всё-всё с самого начала. Он так смотрел на меня. Он никогда меня не простит. Глупая, обняла её Люция. Он уже тебя простил. Иначе ты бы сейчас была на пути в Рим вместе с Лили. Утром она ушла гулять к морю. До побережья было довольно далеко, но ей хотелось пройтись, чтобы собраться с мыслями. Она не знала, будет ли искать её Джейк, захочет ли снова говорить с ней, но на всякий случай предупредила Люцию, что будет на побережье и вернётся к обеду. Скорее всего, для того, чтобы собрать вещи и уехать. Утро было пасмурным, небо завлакли тучи, кажется, в горах собиралась гроза. Надя сняла туфли, оставив их в долине камнях, куда не докатывались волны. Она пошла вдоль берега, ступая по сухому песку, там, где всего в нескольких сантиметрах от её ног плескались волны. Пляж был пустынным, ни одной души вокруг, никаких звуков, кроме шума волн, как будто весь мир уснул или исчез. Нет. Это её мир исчез. Поскользнул меж пальцев словно песок. Она только-только обрела себя, почти поверила в то, что её растоптанные чувства к Джейку забыты, а теперь Она не понимала, как смириться с тем, что она сама во всём виновата. Что если бы не была такой принципиальной, такой бескомпромиссной, то этих трёх несчастных лет не было бы, а жизнь сложилась бы совсем иначе. Жизнь с ним. Вдали она увидела одинокую фигуру, бредущую ей навстречу. Она ещё не различала лица, но поняла, что это он. Нади и Джей остановились друг напротив друга. А я уж было подумал, ты опять испарилась. Нет, как видишь, я всё ещё здесь. Джейк долго смотрел на неё пристальным взглядом. Надя не понимала, что видит в его глазах: ненависть, злость, разочарование. "Я знаю, что виновата я одна", она отвела взгляд. "А потому не буду просить прощения". "И не нужно. Знаешь, во всей этой истории обднее всего не то, что ты поверила или сбежала". А то, что выходит, ты всегда, каждую минуту, что была со мной, сомневалась в моей искренности и любви к тебе. Надя почувствовала, как по щекам потекли слёзы. Надя, детка, когда любят, то верят, верят до конца. Ты прав, прав. Я не верила, потому что боялась верить, боялась снова быть обманутой, боялась, что для тебя это всего лишь игра. Но не смей думать, что я тебя не любила. Я любила тебя, хоть и не хотела любить. Любила. А сейчас? И я никогда не переставала тебя любить. Это ты хотел услышать. Наверное. Он печально улыбнулся. Надя со злостью смахнула слёзы, но они всё равно продолжали катиться по лицу. Что ж, теперь мы, кажется, сказали друг другу всё. Да, думаю, теперь всё ясно. Я сегодня же уеду в Рим. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо, Джейк. Спасибо, Надя. Я тоже надеюсь, что ты будешь счастлива. Вот и всё. Она развернулась, чтобы уйти, но он с силой притянул её к себе, начал целовать мокрые от слёз глаза, щёки, губы. Господи, Надя, неужели мне придётся приковать тебя к себе, чтобы ты перестала убегать? Ты же никогда меня не простишь. Не прощу, потому что не за что прощать. Значит, ты по-прежнему любишь меня? Нет, не по-прежнему, а ещё сильнее. В тебе моя душа, а без души я жить не могу. Больше не могу. Он заглянул в её глаза, которые теперь были полны надежды. Что же нам делать? прошептала она. Навёрстывать упущенное. Медленно. Будем поспешать медленно. О нет. Теперь мы понесёмся на всех парусах. Они ещё долго стояли, обнявшись, там, где набегавшие на берег волны едва-едва касались их босых ног. И только когда раздались первые удары грома и разразилась пришедшая с гор гроза, мгновенно обрушив на них потоки воды, они наконец-то смогли разомкнуть объятия и медленно направились в сторону дома, взявшись за руки. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Наталья Штин.